Глава пятая. «Какая Америка?» «Что ты наплел?» – бушевала Тереза. «Какая, к черту, Америка? Где мы возьмем на это деньги?» «Тихо! Прошу тебя, не разбуди, Мерседес! Я даю ей весьма крепкое снотворное! Но ты так кричишь!» «А чего ты хотел? Как тут не кричать?» – продолжила сестра, перейдя хоть и на громкий, но все-таки шепот. «Мы не можем выкроить даже пару лишних сотен!» У нас все уйдет на ее лекарства. Я ничего не говорю. Я не жалею ни копейки, потраченной на это. Но Америка! Адриан, Америка!» Успокаивающими жестами Молина попросил сестру не выходить снова на крик. «Еще из заявленной тобой программой?» Продолжила она опять шепотом. «Это тысяч пятнадцать, если не больше. На одного! А ей обязательно нужен провожатый. Умножь то, что невозможно на два» и ты получишь два невозможно. Тереза, Америка будет, ответил Малина твердо. Завтра помоги, пожалуйста, Мерседес с вещами для путешествия. Новый год мы с ней встретим уже в США.